Глава пятая Три недели спустя «Чем у нас так воняет?» – простонала я, обвалившись на табурет. Леська остервенела, кромсала овощи, чтобы закинуть их в адское варево, бурлящее на плите. Сейчас она была похожа на ведьму из сказок про непослушных детишек. И я даже слегка струхнула, что она и меня под сурдинку вольнет и запихнет в кастрюлю. «Суп варю!» Лёнька Бройлера приволок фермерского. Желтый такой, жирный. Кто? Ленька? Гепатитом приболел. Мой ставленный стон потонул в шкварчании масла. По кухне поплыл запах зажарки, и у меня в глазах полетели прозрачные скелеты мух. Бройлер, тебе надо хоть что-то съесть, иначе ты не дойдешь до своего собеседования, фыркнула подруга. Где оно, кстати? Надеюсь, ты не попрёшься опять в шаурмячную на углу? Горлу снова подскочила едкая тошнота. Я закрыла руками рот, и молния метнулась туда, откуда приползла минуту назад. Лескин унитаз уже три дня подвергается атакам монстра, зовущего из его глубин их Ихтиандров. Зря я попробовал шаурму в забегаловке с поэтичным названием Лак Ролл», сокрытый в темном переулке нашего чудесного города. Но ведь надо же было узнать, что я буду подавать трудящимся, забежавшим перекусить. «Работать туда я устраиваться точно не буду. Жизнь дорога. Если не сдохну от отравления, то меня пырнет ножом какой-нибудь несчастный работяга, отведавший элитную вкуснятину». «Лакшириджи, прости, Господи». «Угля принесу», — вздохнула наблюдающая за моими бесплотными конвульсиями Олеська. «Мелкого, но много». Имела, просипела я и сама удивилась своему желанию. Только намочи его, чтобы побелкой пах. И конфетку хочу. Темный шоколад с мятной начинкой. Бельгийский. Мело говоришь, прищурилась лисенка, роясь в шкафчике с лекарствами. Сто раз ей говорила, что аптечки не место в ванной. Я почувствовала глухое раздражение, когда подруга сунула мне в руки странный пластмассовый футляр. Градусник, что ли? И что мне с ним делать? Лучше бы смех нашла на худой конец регидрону, повертела в руках белый пластик, удивилась, что в окошечке нет цифр и сунула термометр под мышку. Чего? Судя по изогнутой брови олески что-то я сделала не так. «Он оральный, что ли? В рот надо?» «Анальный, блин!» — рявкнула подруга. «Эту штуку надо описать! Ты протесты слышала?» Психологически? «Зачем?» — продолжала тупить я. «Какие тесты? лезь? ты чего? Ты думаешь, глупость какая?» «Пердический, Машка, не тупи! Детка, у тебя месячные когда в последний раз были? Только не говори, что твое восхитительное приключение не предохранялось! Уваляю!» «Господи, что она несет? Отцу по же вроде так не должно плющить!» Я прикрыла глаза, пытаясь вспомнить, когда получила оповещение из приложения для здоровья о начале ежемесячной женской радости. «Не смогла». Попыталась считать, загибая пальцы. «Это от стресса. Мне Глафира говорила, что такое часто случается. Да, задержкой от стресса вполне нормальное дело. А у меня жизнь полностью изменилась. Вот и результат. Давай сюда тест свой, я тебе докажу. И не смотри на меня так. Много твоя Глашка знает. Дева старая, поморщилась подруга. Тетку мою она так и не простила». Через пять минут я сидела на краешке унитаза, гипнотизировала взглядом проклятую пластмаску и пыталась вспомнить хоть одну молитву. «Я даже супа поем, только пусть я не буду беременная». Люди — странные существа. Даже воинствующие атеисты в критической ситуации всегда вспоминают о Всевышнем, радостно посмеивающемся над глупыми дураками, не умело просящими у него спасти и сохранить. «Пора» твердо сказала Олеська. «Можно смотреть уже?» «Да нет там ничего, стопудово. Ну, так ведь не бывает, чтобы с первого раза... Ну, скажи, ну, скажи, Леська!» Умоляюще посмотрела я на подругу, на лице которой прочла приговор. «Тест может ошибаться, да ведь?» «Я не...» «Точно, он ошибается. Ты, наверное, просроченный купила?» рявкнула я, стартуя со своего насеста, словно ужаленная. «Я в аптеку!» – проорала уже от двери, выскочила в коридор, зачем-то прихватив лыжную палку, торчащую из подставки для зонтиков. «Надо будет спросить у Олеськи, нафига она держит в доме спортинвентарь?» «Да, это сейчас самое нужное мне знание, блин!» Я неслась по улице, размахивая палкой на манер копья, в тапках в виде зайчих морд, растянутой футболки и пижамных штанах, как заправский вождь племени оцелотов. Сходство с вождем придавала и развивающаяся всклокоченная шевелюра. Но мне было плевать, что выгляжу я как городская сумасшедшая. Мне сейчас было абсолютно фиолетово все вокруг. Аптека совсем рядом находится от Леськиного дома. Надо только перебежать дорогу, по которой сплошным потоком сейчас мчались машины. Выставив вперед свое оружие, я ломанулась через проезжую часть, увидев небольшой разрыв между автомобилями и рискуя не узнать, соврал ли тест. Я добежала до середины и замерла, как вкопанная, слушая истеричные сигналы клаксонов. Деньги остались в квартире Олеськи. «Ты что творишь, дура?» – раздался яростный вопль. Я услышала скрип покрышек по асфальту, шарахнулась в сторону, запустила копье свое, откуда несся бодрый мат, и, судя по звуку, попала. Послышался треск, потом что-то грохнуло. «Держи девку, Сема! Она мне нужна, быстро!» Услышала я еще один голос, который показался мне знакомым. Но у меня нет никого, кто мог бы говорить так шикарно. Присыпанный песком бархат. Вот какой это был звук. Сердце заколотилось где-то в районе левой пятки. и Я словно заяц запетляла между машин, которые начали образовывать пробку. Да, сегодня явно не мой день. Определенно.